Глава 43. Бледная, с широко распахнутыми глазами, в которых сосредоточилось так много всего, от полной обреченности и до вселенской боли, Анна никогда не умела скрывать свои истинные чувства. И вот сейчас, с перекошенным от непролитых слез лицом, переводит взгляд с меня на Ксюшу и, естественно, делает неправильные и поспешные выводы. Она на пределе. Стиснутые кулачки, которые она подносит к груди, и искусанные до крови губы, выдают всю степень ее душевных терзаний. Как же мне сейчас хочется на все наплевать и сгрести ее в охапку и никогда больше от себя не отпускать! Анна низко опускает голову, будто пытается стать невидимой, и когда мы с Ксюшей выходим из лифта, проскальзывает мимо нас. Все так же, не поднимая глаз, нажимает на кнопку, и створки кабинки закрываются, оставляя ее один на один со своими мыслями, которые вряд ли сейчас хорошими назовешь. Какие у вас здесь страсти, однако, ухмыляется Ксюша. А это случайно не та девушка, которую мы в ресторане недавно встречали. Наблюдательная какая бормочу себе под нос. А как такое не заметить? Ты же заревновала ее, как только увидел в компании того мужчины. Уникальное зрелище. Я тебя раньше никогда таким не видела. Ты был похож на напыщенного индюка. Мало тебе родители по жопе давали в детстве. Они никогда не поднимали на меня руку. Тебе ли не знать, Ян? А может, пора? Совсем от рук отбилась. К нам направлялся Даниил. Краснеет, как рак, когда смотрит на Ксюшу и на ее ноги, обтянутые кожаными штанами. «Так-так, не понял». «Привет, Даня», — с обворожительной улыбкой обратилась она к нему. «Здравствуйте, Ксения Кирилловна», — буркнул и уставился в планшет. «Занимательно. На Ксюшу мою запал, что ли». «Какие вы здесь все зануды», — закатила она глаза и направилась в мой кабинет. Сто раз его просила не обращаться ко мне так официально, а он все Ксения Кирилловна да Ксения Кириллна. Мы оба следим за ней, бормочащей себе под нос, пока она не скрывается за дверями моего офиса. А когда я снова смотрю на своего помощника, тот не успевает отвести взгляд от выпуклого зада Ксюши и краснеет еще сильнее, понимая, что я поймал его с поличным. «Нравится?» «Да вы что, Ян Кириллович, нет, конечно?» «Что так? Некрасивая?» «Красивая, Ян Кириллович? Конечно, она красивая. Значит, нравится?» «Ну, да, нравится. Так дерзай. Я разрешаю и вмешиваться не буду. Обещаю. Хороший у меня помощник. Исполнительный, стрессоустойчивый, работает без промахов». IQ-138, у него и память, кладезь нескончаемой информации, а планшет, по экрану которого он сейчас водит пальцем, таскает за собой лишь для прикрытия. Не нужны ему никакие органайзеры, потому что вся информация у него в голове. все он помнит, все он знает. А как дело касается женщин, теряется. Не раз замечал это. «Может, пусть за Ксюшей попробуют поухаживать? А то водится она со всякими отморозками». Родителей чуть до нервного срыва не довела. Мама начинает день с валерьянки, а отец его заканчивает бокальчиком вина. Пришлось их в санаторий отправить, а Ксюшу к себе забрать, чтоб под присмотром была. Шипка она строптеевая у нас, многое себе позволяет и творит, черти что. Плохо то, что выводы из своих поступков не делает. Не единожды наступает на те же грабли, а потом всей семьей приходится разгребать проблемы. А Даниил, парень, неплохой. Может, у них что-то получится? Хотя нет. Идея плохая и провальная. Малая съесть его с потрохами и даже не подавится. На нее другая управа нужна жесткая в лице строгого бойфренда. Только где такого найти? У вас встреча с Володином через 10 минут. Отмени. Так он уже поднимается, Ян Кириллович. Мы заходим в мой кабинет, Ксюша уже развалилась на диване и сосредоточенно печатает что-то в своем ноутбуке. Ноги с журнального столика убери. Делаю ей замечание, на что она демонстративно закатывает глаза, но послушно опускает ноги на пол. Отмени, Даниил. Снова смотрю на помощника. Скорее всего, остаток дня я буду занят личными вопросами, так что пересмотри мой график на сегодня. Вы будете в офисе? Вряд ли. Сейчас самое главное поскорее добраться до Анны и успокоить ее, а то надумает себе всякие глупости. Пора нам, наконец, откровенно поговорить и расставить все точки над «и». Ведь подходящий для этого момент был упущен. Мы могли открыто поговорить, когда после мероприятия оказались у Анны дома. Между нами было слишком много недосказанностей и преград. Хотел знать, почему она боялась своего бывшего жениха и почему так кардинально изменилась ее жизнь за последние два года. В тот вечер она увиливала от моих прямых вопросов. Возможно, что-то скрывала или пыталась избежать неприятных тем. Я бы мог получить ответы, мог бы надавить, заставить, но с Анной ничего из вышеперечисленного не хотелось делать. Только не с ней. Я надеялся на откровение в тот вечер, Это бы сблизило нас, но стоило ей лишь прошептать тихое «пожалуйста» и умоляюще посмотреть в мои глаза томным взглядом, как у меня крышу снесло. Мужики — существа примитивные, их разум и здравый смысл летят к чертям, когда дело касается женщины, обладание которой становится приоритетом номер один в их жизни. Только спустя два года понял, какую ошибку допустил, отказавшись от нее. Тогда мне казалось, что я поступаю правильно. На тот момент ничего не мог ей предложить. Моя жизнь шла размеренно, по плану. Я был сам по себе и менять привычные устои с появлением женщины не собирался. Да и Анна бы разочаровалась во мне. Никакой я не принц с благородными намерениями. Вспомнить хотя бы момент, когда она заверяла, что я хороший отец. Как же она ошибалась? Ведь настоящий родитель, который дорожит своим ребенком, никогда не применяет его на секс с женщиной, от которой мозги поплыли при первом взгляде на нее. А именно это я и сделал. Два года назад я, наконец, попытался впервые наладить отношения с сыном. Взял продолжительный отпуск и решил его провести с Алексом на острове, перед тем, как его продать. Грейс дала согласие отправить сына ко мне. все уже было решено. Но стоило увидеть Анну, как я сделал выбор в ее сторону, и решение отменить встречу с сыном принял без сожаления. И ведь этот момент утаил от нее, когда рассказал про Алекса. Смотрела бы она по-прежнему на меня с восхищением, если бы признался в этом. Вряд ли. Упустить шанс сблизиться с сыном ради временного секса — поступок, достойный осуждения. Это непростительно, безнравственно и неправильно. И когда она утверждала, что я хороший и ответственный родитель, в тот момент я ненавидел себя. Трусливо молчал о том, как на самом деле обстоят дела. А на следующий день отправил Анну домой. Под гнетом самобичевания решил избавиться от причины очередной несостоявшейся встречи с сыном. Только виновата в этом была не Анна, а мой эгоизм, который на тот момент перешел все дозволенные границы. К счастью, в последующие годы мне все-таки удалось наладить отношения с Алексом. В этом очень помогла Грейс и, в какой-то степени, разговор с Анной. С каждой новой встречей мы сближались с сыном все больше и больше. Я старался раз в месяц прилетать в Лондон хотя бы на день и проводить с ним время. Его скованность и неловкость со временем исчезли. Было очевидно, что Алекс тоже хочет наладить со мной отношения. Грейс воспитала смышленого и умного парня. Он не был озлоблен из-за моего продолжительного отсутствия в его жизни. К этому уверен, немало усилий приложила сама Грейс. Сейчас Алексу 14, он капитан футбольной команды в школе, где учится, и увлекается фотографией, как и его отчим. Я часто задумывался, а если бы мы жили вместе, пошел бы он по моим стопам? Нравилась бы ему архитектура? Интересовался бы он строительством, я чувствовал ревность, но понимал, что столкнулся с неизбежными последствиями моего отсутствия в жизни сына, и мне остается лишь принять их и усердно продолжать налаживать с ним связь. Похоже, в своей жизни я немало ошибок допустил, и сейчас предстоит исправить еще одну.